Подходящую площадку подобрали метров через 40. Зал почти идеально круглой формы, с сводчатым потолком и прозрачное водоёвращение, как раз умыться. Раздевшись, полоснув ледяной водой лицо, чувствую, как начинает сотряхивать в ознобе. Брат, надо его растереть. Есть чем, как знал я. Неубедительные отнекивания ни к чему не приводят. Расстелив коврик и две куртки, уложив меня сверху, напарники снаровисто и энергично работает руками. В воздухе повисает густой запах спирта. Сразу начинают согреваться. Комодир передразнивает: "Нет, нормально, не надо". Гусиная кожа птичке обзавидуется. Посветив в лицо И губы синие. Закончив расстирать, накидывает на мою голую тушку третью куртку и помогает Кемалию с выжиманием белья. Согрелся, стараясь выразить всю разлившуюся в душе благодарность, с чувством отвечаю: "Спасибо, парни. Помочь. Впереди грейся. Сейчас одеваться будем". Энергично встряхнув отжатая напарники принялись облачаться. Застегнув сапоги, прислушались с ощущением: сыровато ещё. Ничего, терпимо. Сейчас горяченького попьём, допробежимся, да высохнет. Так, Искандер, поднимай сиделку, одеваться будем. Кемаль, запусти таблетки, бульончик приготовить. Понял, это я быстро. Здорояк запаливает белые таблетки сухого спирта в таганках, расставляет консервные банки. Ахмед серьёзно помогает мне одеться. Командир, ну я же не инвалид. Хуже. Ты любитель приключений, деликатным, разъясняющим тоном. Одеться надо быстро и без складок, иначе натрёт. Не стесняйся, брат, все свои. Холодная ткань снова вызвала противную дрожь, но через пяток минут её согнал горячий, насыщенный куриный бульон с мелкими кусочками мяса и специями. Уже согревшимися руками в перчатках банку держать комфортно. А глоткие обжигающие вкуснятины лучше всего подходят под определение то, что доктор прописал. Кстати, Банка вполне пристойного размера, грамм на 300. Здоровяк почти нейтрально интересуется. А может, ещё по одной? На ночь сейчас по плану марш-бросок. Знать бы ещё куда. Ахмед смотрит на компас-инерционник, изучая карту, уверенный взмах рукой. Идём как и раньше, по течению. По сравнению с предыдущей дорогой, почти прогулка. Пробитый водой туннель не заставляет сгибаться в три погибели, да и по다가ми достаточно ровно. Идущий первым командир успевает посматривать на неровный каменный потолок, и ищет возможный путь наверх. Поднимаю мучающий вопрос. Интересно, а что-то за река? Ахнет Нега добросад взгляд на карту прикидывать в уме и отвечают. Это скорее всего капля, левый приток Неглинки. Дальше можем выйти на Напрудную. Их тут в трубы под землю упрятали. Страшное дело. Решаю подшутить. Слышал, что в таких водоёмах часто встречают мутантов. Потомство всяких там удавов крокодилов пираний, которых случайно смыло в канализацию. Грызущий галето Кемаль недверчиво хмыкает и, запустив остаток хлебца в медленно текущую воду, комментирует: "Фигоня, сказки". Хлещ здоровенный рыбий хвост бьёт по упавшему в воду кусочку изрядных размеров туша. Неприятного белесова цвета на мгновение показывается на поверхности. В впечатляющих размерах пасть заглатывает галету, нырок по поверхности расходятся затухающие круги. Куртина парников расстёгнуты, руки на рукоятках стволов. Отличная реакция. Усмехнувшись невозмутимым тоном, продолжаю затронутую тему. Дёмыжковский. Эй, не похоже. Мать, а что это было? Полагаю, те имень, мутант. Они, имею в виду, настоящих. Так на мышь охотятся, глушат, потом поедают. Заинтересованные. Уверен. Хочешь проверить? Ты подойди поближе к берегу, если оно выбежит, тогда всё-таки крокодил. Вот ве звучит безоперационна. Нах, и вообще, что ты меня экстрим уже забадал. Ахмед смотрит на часы, дополняет. По времени уже наверх выйти должны были. Всё твои аттракционы, Искандер. Зато где бы ты получил столько адреналина? Это да, только с тобой, брат. Ещё пара часов движения проходят в молчании. Вдруг остановившийся командир поднимает руку. Путь преграждает очередной ручей. Вроде ничего нового, форсировали уже с десяток таких, но этот грязный цвет и характерные амбре подтверждают канализационный сток. Пройдёмся? Надо. боковой ход заканчивается крутым глиняным откосом, что наверху не видно. Обзов закрывает каменный козырёк. Попробовавший взобраться командир тут же сползает назад, констатирует: "Как намылено. Пробую склон ножом. Глина щедро дополнена мелкими камешками, лезвие держит неплохо". Выдаю предложение: "Парни, Мне нужен второй нож. Лягу на пузо, буду втекать и подтягиваться. А осилишь? Я лёгкий, но здоровье есть, должен. Командир кивает. Давай, только верёвку к тебе привяжем, чтобы в случае чего два раза не ползать. Оставив рюкзак, размеренно подтягивай себя наверх. Не очень и тяжело, к слову. Вот и каменный козырёк уже близко. Держась от дурно пахнущего ручья в стороне, заглядываю в щель. Жаль, но облом, разве что крыса пролезет. Сдвигаюсь в бок. Ну и новое место обзора только подтверждает выводы. Переставляю левый клинок ниже, начиная спуск. Луч фонаря высвечивает непонятный торчащий из грязи предмет. слишком правильной круглой формы. Не понял, заинтересовавшись, говоря игрунт ножом. А ведь это небольшой горшок. Горлышко его я и увидел сначала, плотно забито землёй. Пробую поддеть. Тяжёлый. Внутри металл, это точно. Оставлять глупо, будет классный сувенир. Прихватываю находку, И скольжу назад притормаживая нажом. Глухо, там не пройти. Зато вот нашёл. Отмывшись в очередном чистом озерце, наблюдаю, как Кемаль старательно прополоскивает содержимое горшочка. Подёрки им светом фонарей, расходящиеся волны красиво подсвечивают бугристый потолок. Ну, вроде всё. Настеленный коврик высыпается тускло блеснувшая кучка неровные золотые и, судя по цвету, окиси и серебряные монеты, те же металлов украшения. Ахмед прихвыстивает. Что называется, сполжал. Прикидываю, сколько это добро будет стоить. Безумец ты, Искандер. Анализируя чувства, золотой лихорадке кладоискателей ни в одном глазу. Ты знаешь, командир, оно мне без надобности. Разве что отделяю браслеты и колье тонкой, исключительно мастерской, так и напрашивается слово византийской работы. Хотя из меня археолог-то никакой. Вот это я бы Ларе подарила, а остальное нажили мы вместе, так что, парни, решайте сами, куда и чего. Принеся в горшке воду, Ахмед тщательно промыл отобранные вещи, добавив к ним изящный перстеньок работы того же мастера. Сейчас они лежат в моём рюкзаке. Остальные драгоценности безропотно тащит Кемаль. Что-то я уже устал во чёрных подземельях. Хочется неба, солнца, свежего воздуха. Да и вообще устал. Наглянувшийся командир подбадривает: "Искандер, потерпи. Идём до первого удобного места, потом привал. Высохли уже? Можно?" Почти равнодушно проверяя ощущения. Действительно, одежда сухая. И это в постоянной сырости. Чудо современных технологий.